Сейчас со встречи никак не получится, с любезной отчуждённостью известила меня немолодая секретарша, восседавшая у двери апартаментов руководителя сионистского движения Франции на авеню Турбиго 8. Разве сезон ещё не открылся? позволил себе живо спросить я. Вот именно, вполне серьёзно ответила мне дама. Вы пришли к нам в межсезонье ссылка на межсезонье промелькнула, и в ответе, назвавшего себя только маленьким сионистом, сотрудника комитета сионистского социалистического действия на Рюдови 6, куда я позвонил по телефону. И другие маленькие сионисты твердили мне о межсезонье так настойчиво, упорно и раздражительно, Словно я тупица, не хотел взять в толк, что никак нельзя посмотреть в Париже премьеру "Комеди Франсез", если сезон ещё не начался, и театр попросту закрыт. Или просил выдать мне корреспондентский пропуск на сессию парламента в дни, когда депутаты разъехались на каникулы. Или собирался понежиться под щедрым средиземноморским солнцем на пляже в Ницце задолго до открытия курортного сезона. Не домогался я ни первого, ни второго, ни третьего. Я всего лишь хотел задать кому-либо из руководителей или функционеров сионистских организаций несколько вопросов, рассчитывал, в частности, узнать, какие имеются основания высокопарно именовать сионизм во Франции теоретическим, и стоящим якобы далеко от присущих всему без исключения международному сионизму повседневных практических акций таких, как применение провокационных средств при вербовке иммигрантов в страну отцов или действенная поддержка и не только моральная, милитаристской и аннексионистской политики израильского правительства или нацеленные на социалистические страны идеологические диверсии. Уж до смерти не любят французские сионистские теоретики попадаться с поличным на практических делах. Вот один из многочисленных примеров того, как блюдут они свое благородное теоретическое реноме. К изданию множества клеветнических брошюрок, заквашенных в равной доле на сионизме и антисоветизме и предназначенных специально для заброски в социалистические страны, причастны главным образом так называемая «Лига за репатриацию советских евреев». Уже по одному заведомо лживому термину «репатриация» можно судить о далеко идущих планах ее организаторов – американского миллионера Графмана и израильского Мирельмана. Тем более, что они сумели привлечь к финансированию этой сионистской службы многих крупных западноевропейских коммерсантов, преимущественно во Франции и Англии. Вот в этих двух странах и сосредоточила Лига фабрикацию компактных брошюрок, издаваемых на тончайшей, чуть ли не на папиросной бумаге, не ради одних удобств контрабандного свойства. Значительную часть клеветнической продукции от партий Лиги рассылают гражданам социалистических стран в эти кими портативными почтовыми бандеролями. Но только из Англии штемпелей французской почты вы на подобного рода отправлениях не обнаружите, хотя в фабрикацию брошюр ксенистов во Франции вкладывают не меньше средств, нежели в Англии. От чего же рассылка, даже по раздобытым эмиссарами сионистских организаций Франции адресам, идёт исключительно с английской территории. От того оказывается, что у руководителям французского филиала Лиги удалось выговорить для себя у лондонских коллег право не девальвировать практическими мелочами свою высокую теоретическую репутацию. Вот оно как. Если бы мои беседы с заправилами сионистских организаций во Франции состоялись, я мог назвать им немало лежащих, что называется на поверхности текущих дел, которые начисто проврагают димагогическую тряскотню о каком-то коренном отличии этого сионистского отряда от других отрядов международного сионизма. Были у меня к заправилам сионистских организаций Франции и такие вполне конкретные, как говорится, вопросы по поводу грубо практических акций в изысканно теоретической упаковке. Почему парижское бюро информации Али Нарю Рихерт 52, призванное по своему статуту обеспечивать всех интересующихся информацией по Израилю, занято некой иной деятельностью? а именно распространяет клеветническую литературу о социалистических странах и попутно вылавливает израильских беженцев с тем, чтобы выдворить их, если не обратно в Израиль, то по крайней мере в страны, где, по мнению Всемирной сионистской организации, наличествует дефицит евреев.